Глава двенадцатая. минуэт королевы. Госпожа Дапермун вышла навстречу первому консулу и присела перед ним в самом изящном реверансе. Бонапарт взял ее руку и необыкновенно галантно поцеловал. — Что я слышу, мой дорогой друг? — сказал он. — Вы не хотели начинать бал, пока я не приеду. Если я приехал только в час ночи, неужели эти прелестные дети ждали бы меня?» Он обвел взглядом салон и увидел, что несколько дам из Сен-Жерменского предместья не встали при его появлении. Он нахмурился но не высказал мне «Ну уже госпожа Дупермонт», — сказал он, — «начинайте же бал. Пусть молодежь веселится, танцы и любимые занятия. Говорят, что Лулу танцует, как сама Шамеруа». Кто же мне это говорил? Евгений, не ты ли? Евгений покраснел до ушей. Он был любовником красавицы-балерин. Бонапарт продолжал. — Я должен видеть это. Если позволите, госпожа Деппермон, мы с вами будем танцевать Монако. Это единственный танец, который я знаю. — Вы шутите? — спросила госпожа Деппермон. — Вот уже тридцать лет, как я не танцую. — Не может быть, вы смеетесь надо мной. — отвечал Бонапарт. — Сегодня вы скорее похожи на сестру своей дочери. Тут он заметил господина Толерана. — А это вы. Мне нужно с вами поговорить. И вместе с министром иностранных дел прошел в маленькую гостиную, где только что так жестоко пострадала господина Леклерка. Вскоре музыканты заиграли, кавалеры бросились к дамам, и бал начался. Мадемуазель Бога Арне танцевала с дюроком, они оказались напротив Клер и графа де Сантермин. Все, что подруга рассказывала ей об этом молодом человеке, вызывало ее живейший интерес графу. В релье, которую в наше время называют контрдансом, было четыре фигуры. Последнюю знаменитый танцовщик того времени, господин де Трени, заменил фигурой собственного сочинения. Эта фигура и в наши дни носит его имя. Господин де сент в танцах был так же талантлив, как в других областях. Он был учеником Вестриса-младшего, а отец, которого считался богом хореографии, и его учитель мог им гордиться. Лишь те, кому удалось застать в начале века прекрасных танцовщиков консульства, могут представить себе то значение, Какой молодой человек того времени придавал совершенствованию своих умений в этой области? Я помню, что ребенком в 1812 или 1813 году видел господ де Монбретон, которые были на том самом балу госпожи де Пермон. Представление, о котором мы пытаемся дать нашему читателю, им было тогда лет сорок. На праздники... В Вилле Котре был дан большой бал, собравший весь свет аристократии, новой аристократии, которая в наших гостиных гораздо многочисленнее, чем потом стены и которую те, о ком я рассказываю, ценили не меньше. Господа Демон Бретон приехали из своего замка в Корси, господа Легль из Компьене, одни за трилье, другие за семь, угадайте как. «В кабриолетах?» «Ну да». «Но в кабриолетах ехали их слуги, а сами они держали поводья и, стоя на запятках в тонких бальных туфлях, всю дорогу повторяли сложнейшие бальные па. Они подъехали к дверям бального зала, смахнули пыль с туфель и в следующую минуту уже танцевали контрданс. Итак...» Мадемуазель Богорне с радостью, а Клер с гордостью отмечали, что граф де Сент-Эрмин, которого никогда прежде не видели танцующим, превосходил лучших танцоров, присутствовавших на этом балу. Но если на этот счет любопытная девушка могла теперь быть совершенно спокойна, то был еще один вопрос, который продолжал мучить ее. Рассказал ли молодой человек Клэр о том, что так долго печалило его? Раскрыл ли причину столь продолжительного молчания и посетившей его радости? Она подбежала к подруге и, отведя ее к окну, спросила, «Скажи мне скорее, о чем он с тобою говорил? Об одной очень важной вещи, имеющей отношение к тому, что я тебе рассказывала. Ты можешь мне об этом сказать?» Конечно, он сказал, что хочет доверить мне одну семейную тайну. Тебе? От жгучего любопытства мадемуазель Богорна перешла с подругой на ты. Клер понизила голос. Мне одной. И просил от его имени, ведь она наш родственник, получить у матушки разрешение поговорить со мной наедине. Один час под наблюдением матери, но так, чтобы она не могла слышать нас. Он сказал, что речь идет о его счастье. — А мать тебе разрешит? — Надеюсь, ведь она так любит меня. Я обещала сегодня вечером поговорить с ней и дать ответ до окончания балы. — Должна тебе признаться, — сказала мадемуазель богарне что твой граф де сент очень красив и танцует, как гордель. Вновь заиграла музыка. Начался второй конорданс, и девушки вернулись на свои места. Бал продолжался, становясь все веселее. Обе подруги, как уже известно читателю, были очень довольны тем, как танцует граф де сантермин Но первая релье, которое открылся бал, была простым контрдансом. А в то время танцоров, которые хотели испытать, подвергали двойной проверке гавотом и минуэтом. Мадемуазель Бугарне и клер ждали, когда молодой граф будет танцевать гавот, которому условился с гортензией гаво который в наше время стал лишь данью традициям и считается абсолютно комичным танцем имел большое значение во время директории консульства и даже империй как изрубленные на куски змея долго еще извивается прежде чем умрет гаво никак не уйдет в прошлое это танец состоявший из сложных фигур и требовавший большого умения, был скорее предназначен для театра, чем для гостиных. Ему требовалось много свободного места, и даже в большом зале помещалось не более четырех пар танцующих гавод. Из четырех пар танцевавших гавод в большой гостиной госпожи де Пермон одна вызвала единодушные аплодисменты зрителей — это были де Сант-Эрмин и мадемуазель Богарне. Аплодисменты настолько громкие, что привлекли внимание Бонапарта, который беседовал с Толейраном, и заставили его покинуть будуар. На последних фигурах танц он показался на пороге и видел триумф, подмазать бога Арне и ее кавалера. Когда гавод закончился, Бонапарт знаком подозвал дочь и поцеловал ее в лоб. «Я должен сделать вам комплимент», — сказал он. — Вижу, что у вас был великолепный учитель, вы недаром посещали его уроки. Но кто же этот красивый кавалер, с которым вы танцевали? — Я не знакомый с ним, генерал, — ответила Гортензия. — Сегодня я увидел его впервые. Он пригласил меня на гавод, когда подошел пригласить мадемуазель де Сурди, с которой я беседовал. Вернее, он не пригласил меня, а просил назначить ему танец. Я захотела танцевать с ним гавод. — Ну, вы хотя бы знаете его имя. Он назвался графом де Сент-Эрмин. термин О! — кисло сказал Бонапарт. — Опять Сен-Жерменское предместье. Решительно милейший госпожа де Пермон решила пригласить полон дом моих врагов. Моё появление заставило бежать госпожу де Контат эту сумасшедшую, которая последнего из моих младших лейтенантов ценит выше меня, а когда я говорят о моих победах в Италии и Египте, отвечает, своими глазами я завоевал бы столько же, сколько он своей шпагой. — Досадно, — продолжал Бонапарт, устремив взгляд в сторону кавалера Гортензии. — Он мог бы стать неплохим офицером в гусарском полку. И, сделав дочери до знак, подойти к матери, — сказал Толейрану. — Послушайте, вы столько всего знаете. Скажите, знаете ли вы, что это за сент-эрмины? Подождите-ка, — отвечал Толейран, откинув голову, назад и потирая подбородок, как он всегда делал, когда задумался. — Юра! Рядом с Безонсоном есть сент-эрмины. Я знал отца, очень достойный человек, погиб на гильотине в 1793 году. У него осталось три сына. Что с ними стало? Мне об этом ничего не известно. Это должен быть один из его сыновей или племянник, хотя, кажется, у него не было брата. Вы хотите, чтобы я узнал больше? О нет, не трудитесь. Это несложно. Я видел, что он разговаривал с мадемуазель де Сурди, а он сейчас с ней беседует. Нет, ничего легче, я узнаю у ее матери. Нет-нет, не нужно. Благодарю. А эти сурдии что они собой представляют? Аристократы в полном смысле слова. Я не об этом спрашиваю. Что вы о них думаете? Кажется, из всей семьи остались только две женщины. Они очень привязаны друг к другу. Два или три дня назад кабанис, который немного знает семью, говорил мне о них. Девушка на выдане, у нее, если не ошибаюсь, миллион вприданное. Это совсем неплохо для одного из ваших вояк. — Итак, вы считаете, что госпожа Бонапарт может поддерживать с ними знакомство? — Безусловно. — Буриен мне тоже говорил об этом. — Благодарю. — Но что с Лулу? — кажется, она собирается плакать. — Дорогая госпожа Деппермон, чем огорчили вашу дочь, да в такой день, как сегодня? — Я хочу, чтобы она танцевала минуэт королевы, а она не хочет. При словах Минуэт королевы Бонапарт улыбнулся. А почему она не хочет? Откуда ж мне знать? Это каприз. В самом деле, Лулу, -Лу, вы неразумный дитя мое. Зачем брать уроки у Гордели и Санта-Манда, если вы не пользуетесь их наукой? но ну, матушка! Отвечала мадемуазель де Пермон, я бы с удовольствием станцевал этот Минуэт. Я его терпеть не могу, но я могу танцевать его только с господином детрени мы с ним уже условились. — Но где же он тогда? — спросила госпожа Даппермон. — Почему его нет до сих пор, уже половина первого? Он предупредил нас, что у него еще два балла, и что у нас он сможет быть только очень поздно. — -а, а сказал Бонапарт, — приятно слышать, что во Франции есть человек, который занят больше меня. — Но если господин де Тринни не держит слово, это не повод лишить нас удовольствия видеть, как вы танцуете, минуя от королевы, мадемуазель Лулу. Это не ваша вина, если господина де Тринни здесь нет, выберите другого кавалера. — Танцуй с Горделем, — сказал госпожа де Пермон. — О, с моим учителем. Танцев, — поморщилась Лулу. — но тогда с Лафитом? После Тринни это лучший танцор во всем Париже? Господин Лафит появился на пороге гостиной. «Господин Лафит, господин Лафит, подойдите к нам!» — воскликнула госпожа Дупермон. Господин Лафит приблизился с самым любезным видом. Он был прекрасно сложенный и необыкновенно изящен. «Господин Лафит!» — обратилась к нему госпожа Дупермон. «Доставьте мне удовольствие. Танцуйте минуэт, королевы, с моей дочерью. Помилуйте, сударыня». — воскликнул господин Лафит. — Это такая честь для меня! Это настоящий вызов господину Дотринни! — добавил он, смеясь. — Но я согласен рискнуть. Единственное препятствие заключается в том, что я не ожидал этого и не схватил шляпу. Чтобы читатель мог понять последнюю фразу господина Лафита, нужно пояснить, что для реверанса в минуэти который был кульминацией, краеугольным камнем всего танца, была необходима шляпа в стиле Людовика XV, и никакая другая не годилась. Начались поиски шляпы, и через некоторое время ее нашли. Балет был исполнен с необыкновенным успехом, господин Лафит провожал мадемуазель де Пермон на ее место, когда столкнулся с господином де Трэни который, чувствуя, что опаздывает, запыхавшись, влетел в зал, намереваясь выполнить обещание, данное мадемуазель Лаури. Господин дотрени остановился перед танцорами с видом скорее изумленным, чем возмущенным. Менуэт, который он должен был танцевать, и все знали, что он должен его танцевать, не только уже завершился без его участия, но завершился с успехом, о можно было судить по затихающим волосам Браво. — Ах, сударь! — сказал ему смущенная мадемуазель Дапермон. — Взгляните на часы. Я прождала вас до полуночи и даже доли, а минуэт был назначен на одиннадцать. Наконец, в полночь моя мать потребовала, чтобы я танцевала с господином Лафитом. И, смеясь, закончила она, — мне приказал первый консул. — Мадемуазель! — серьезно отвечал Труни. Госпожа Допермон имела основание потребовать этого. Она хозяйка дома, ее гости ждали минуэта. К несчастью, я опоздал, и она была в своем праве. Но если первый консул, господин Дотрыни, который на целых пять дюймов был выше первого консула, смирил его взглядом, отдал приказ начать танец, который на самом деле не танцуют без меня, то он превысил свои полномочия и совершенно не прав». Я не вмешиваюсь в его приказы на поле боя. Пусть он оставит мне мои гостиные. Я не ощипываю его лавры. Пусть он не прикасаются к моим. И, сев рядом с мадемуазель де Пермон, он с достоинством продолжал. Несомненно, я достаточно рассудителен и не стану слишком грустить из-за того, что мне не пришлось танцевать с вами. Тем более, что я виноват, только я, опоздав, и я не могу сердиться на вас за то что вы не сдержали слова но в этом минуете неверно была исполнена целая фигура я бы танцевала вас серьезно торжественно не так грустно как господин лафит а в целом мне понравилось Но нет я никогда не забуду того что я видел вокруг господина до образовался большой кружок гостей слушавших как он изливает свою печаль среди слушателей был и первый консул Ему эти речи были настолько непривычны, что он был готов поверить, перед ним сумасшедший. — Вы пугаете меня, — сказала мадемуазель де Пермон, господину де Трэни. — Что же я сделала не так? — Что вы сделали? — Как, сударыня, вы танцуете минуэт так, что я был бы счастлив протанцевать с вами? — Вы столько раз танцевали его с Гордалем, и вы... — О, нет, этому нет названия, и вы соглашаетесь танцевать с человеком, который, безусловно, прекрасно танцует, но он танцует контрдансы. — Повторяю, он танцует контрдансы. — Нет, сударыня, нет, он ни разу в жизни не сделал правильного реверанса со шляпой. — Нет, и я заявляю об этом во всеуслышании, он этого не умеет. Заметив улыбку на некоторых лицах, он продолжал. — О, вас это удивляет! Так я сейчас объясню вам, почему он не умеет делать большой реверанс, тот самый, по которому можно оценить, умеет человек танцевать миноэт или нет. — Дело в том, что он не умеет надевать шляпу. Умение надевать шляпу, господа, — это главное. Спросите, так ли у этих дам которые заказывают шляпу Леруа и приглашают Шарбонье, чтобы надеть их. О, спросите господина Гордале, и он расскажет вам, как надевать шляпу. Кто угодно может носить шляпу на голове, скажу больше. Их носят все. Но достоинство, но уверенность, которая определяет движение руки, плеча, вы позволите? И, взяв огромную треуголку у одного из гостей, господин Дотринни встал перед зеркалом Напевая мелодию реверанса, вокруг вновь столпилось половина гостей, которые следовали за ним, словно на привязи. Он принялся исполнять реверанс, измену это с удивительным изяществом и абсолютной серьезностью, и, наконец, по всем правилам, возгрузил шляпу наглу Бонапарт наблюдал за ним, опершись на руку Толерана. — Спросите-ка, — сказал он дипломату, — в каких отношениях он с господином Лафитом? После его высказывания на мой счет я не решаюсь заговорить с ним. Господин Даталийран задал танцовщику вопрос первого консула, также серьезно, словно осведомлялся о войне Англии с Америкой. — Ну, — отвечал господин Датрини, — в таких отношениях, в каких могут быть два талантливых человека, в состоянии хрупкого равновесия. Но должен признать, что он достойный соперник, он славный и малый, и не завидует моим успехам, и его собственные делают его снисходительным. Его танец отличается живостью и силой, он сильнее меня в первых восьми тактах в панулги здесь и говорить нечего, но о моей межоте я просто стираю его с лица земли. У него сильнее ноги, а у меня спина. Бонапарт смотрел и слушал, остолбенев от изумления. — Ну вот, — сказал Толейран, — вы можете быть спокойны, гражданин первый консул. Войны между господами Детрыни и Лафитом не будет. Хотел бы я также сказать о Франции и Англии. Пока бал был приостановлен, и господин Детрыни мог свободно излагать свои теории о способах носить шляпу, Клэр обсуждала с матерью вопрос, который казался ей столь же важным, как тот, которым в это время были заняты Тольеран и первый консул, старавшиеся восстановить мир между двумя лучшими танцорами Парижа, а значит, и мира. Молодой граф, не спускавшись с нее глаз, увидел, что она улыбается, и заключил, что, судя по всему, ее просьба удовлетворена, он не ошибся. Сказав, что ей хочется подышать воздухом в гостиной, где меньше народу, мадемуазель де Сурди взяла под руку мадемуазель Бога Арне и, проходя мимо графа де Сент-Эрмин, произнесла, — Моя мать разрешила вам прийти к нам завтра в три часа пополудни.